Глава шестнадцатая. Переговоры. Ши отступали по всему фронту своей атаки. Сквозь дым и огонь я видел, как они вливаются в кольцо, усиливая защитный барьер черепахи. Космодром был усеян множеством мертвых ксеносов, но и легион наверняка понёс потери. Ещё немного и они задавили бы нас и добрались до орбитального лифта. у г р о ж а ю щ и й с т р е к а т р о е стих, а ментальный фон резко сменился. В нем больше не было агрессии, даже показалось, что в шелесте крыльев слышится вибрирующий ритм, мелодия странного ожидания. В сплошном куполе панциря внезапно произошло слитное движение, открылся проход. ш и явно приглашали внутрь. Ты видишь, слышишь? продолжала настаивать Арахна. ш и хотят говорить. Кастор только что вытащивший полумертвую Агне из второго зевса коротко и зло бросил: ш и не говорят ц е н к а м и Мы для них ожившие мертвецы, а с т а ф а т и д а Да, такое случается редко. в з г л я н у л а на него одержимая. Но сейчас уши есть посредник. Я подозревал. Мрачно кивнул командир легиона. Иначе как вы договорились с ними? Кто он? Монада, м и м и к р и д Я не знаю точно. Нервно закусила губу Арахна. Могу сказать одно: нужно говорить. Потом такой возможности не будет. ш и крайне редко идут на контакт. Одержимая была права. Бен Ашип почти не взаимодействовали с людьми. Сведения о них были отрывочные и н е д о с т о в е р н ы После последней войны Рой Ксенусов облюбовал далекий ф е о р д о с континента на южном полюсе Земли во времена утопии, называвшейся Антарктидой. Инки были там персонами Нонграда. Считалось, что ши не говорят с мертвыми, но ведь Прометей первый легион как-то заключили с ними договор, р а з д е л и сфер влияния. Значит, возможность все-таки существовала. И сейчас ей стоило воспользоваться. Что такое посредник? спросил я. Наши виды слишком разные, чужие для понимания. Посредник это существо, через которое ши могут объяснить, для чего они прибыли в город. Альтернатива продолжение битвы. И хотя с и л ы теперь на нашей стороне, истребление такого количества майоров обойдется недешево. Вряд ли ши захотят умирать не сопротивляясь. Даже мстящий не гарантировал нам победы. Если они снова атакуют и догадаются рассредоточиться, придется заплатить кровавую цену. Но время работало на нас. Очень скоро должны подойти подкрепления из города. И дерьмо Ангела, накануне дростил Лара. Только ради этого стоило соглашаться. Отбой, Кастор, произнес я. п р е к р а т и т ь огонь, я буду говорить. Мне не нравится эта затея. Сомнением покачал головой командир легиона. Шии не умеют лгать, да, но они непредсказуемы. Мы пойдем с тобой. Идя по черным плитам к кольцу Ксеносов, я тянул а энергию из множества мертвых тел. Не стоило пренебрегать трофеями. За короткую схватку исчерпался почти весь накопленный резерв. н и з ш а е осип с о д е р ж а л а от трех до десяти тысяч азур, в ы с ш а е на порядок больше. Четыре заполненных до предела батарейки, сто пять тысяч из с т 7 е м а т ы с я ч с е м с о т азур на внутреннем счетчике и плюс две г е н н ы е модификации. Геном сцепиона и геном панцирника. Формировать новые нейросферы и проверять свойства пока не имело смысла. Кто знает, чем все это закончится. В полусотне шагов от черепахи стрекот шив д р у г опять сменил тональность. То, что ждало внутри, коснулось нас, накрыло ментальным фоном. Азур нимб ш и с г у с т и л с я как разогретый воздух, транслируя чужую нечеловеческую волю. Все, дальше пусть идет один Грей, сказала Арахна. Откуда ты знаешь? спросил Кастор. Разве ты не чувствуешь, стоило Инкам остановиться, а мне сделать несколько шагов, как напряженный гул у м и р о т в о р е н н ы й стих? Значит, Тарахна была права. б и н а ш и д действительно недвусмысленно намекали, что внутрь может пройти только один инкарнатор. Странное построение ксеносов вблизи выглядело зазубренной и шипастой полусферой высотой в шесть-семь человеческих ростов. Панцерники, инфанты, б о г о м о л ы с ц е п и о н ы и биологическая артиллерия низуми намертво сцепились с нишими з особями, образовав непроницаемый защитный купол. Их сплетение только с виду казалось хаотичным, а при ближайшем рассмотрении в нем у г а д ы в а л а с ь строгая симметрия и некая гармоничность. Я обратил внимание, что майоры, помимо габаритов, отличались от миноров еще и цветом панциря. Он колебался оттенками голубого. От т у с к л о серого до насыщенного, почти лилового, покрытого причудливой вязью азур узора. Вновь вспомнилось видение Прометея. Не оставалось никаких сомнений, что синяя птица и эти создания плоды одного дерева. Как люди в строении своих воздушных судов копировали птиц, так и б и н о ш и строили звездные корабли по своему образу и подобию. Черный провал прохода, отвратительный, ни на что не похожий запах. Сигнальные системы организма кричали. Быстрее беги, отсюда идет. Да, страх полезная штука. Тот, кто ничего не боится, погибает первым. Однако сейчас разум и интуиция говорили, что эмоции требуются отринуть, ужас преодолеть и наконец-то посмотреть, что представляют собой могучие доминанты и загадочный посредник. Пригибая голову, я вошел в шевелящийся проход. Плотный, мощный ментальный фон сжимающий мое псиполе. Здесь властвовала чужая воля и чужая сила. Вазурическом диапазоне она казалась колышущимся туманом. Я как будто нырнул в омут. з р е н и е и осязание изменились. Все вокруг поплыло, неуловимо превращаясь во что-то очень знакомое. Вместо ши я увидел стены жилой ячейки, увешанные карандашными набросками, голографическое окно с пылающим закатом и смуглую девушку в прозрачном халатике, протягивающую руки. Так мне больше идет, улыбнулась тара Джессикали. Дьявольщина. Что за м и р а ж Ши нашли и воспроизвели мои воспоминания. Я сжал разум до предела, пытаясь полностью экранировать сознание. Никто не может проникнуть внутрь. Казалось бы, это помогло. п р и з р а к т а р ы исчез. Но только для того, чтобы серый бетон форта э н д ж е л о превратился в грубые камни гнездовья. Полностью о б н а ж е н н о е церцее п о в о р а ч и в а л о с ь к окне, обнимая себя руками и поеживаясь от свежего ветра. Грей, иди сюда. Каким образом Ши делают это? Что они еще найдут и как используют? Не осталось никаких сомнений. Доминант сканирует меня, мой мозг, мои воспоминания, и даже нейропломбы, п р о м е т а я тут почему-то бессильные. Я потребовал одновременно голосом и п с и п о с л а н и е м п р е к р а т и прими свой настоящий облик". Нет. Почему? Тебе будет плохо, предупредил испуганный голос Тинки. Дерьмо ангела. Я положил руку на десницу. Люзорность л происходящего все больше напоминала разговор с Даат, и мне все больше не нравилось то, что я не контролировал реальность. Если использовать альполя, то азурическая энергия будет нейтрализована, а м и р а ж развеется. Но не примут ли б и н а ш и такой жест за акт агрессии? Судя по тому, что я знал и видел, все биноши, в особенности майоры, невероятно азур восприимчивы. Если для человека даже слабый источник дар, то ксеносы одаренные без исключения. И сильный источник н о р м а даже для рядовых особей, пожалуй, рисковать не стоило. п о с о з н а т е л ь н о я чувствовал, что безопасность доминанта для них перевесит цену переговоров. Зачем ты делаешь это? Яростно крикнул я в пустоту. Чтобы понять себя, чтобы говорить. Промурлыкала пустота знакомым тембром арахны. Я надел амплификатор, сосредоточился, пытаясь как-то сопротивляться. Вероятно, доминант мог объединять синаптическую сеть всех особей роя. получая одуряющую псионическую мощь. Самое странное, что он не взламывал мое сознание, но в этой плотной, липкой, подавляющей ауре шип р о с т о видели меня насквозь. Туман заколебался, стены приняли вид пещеры. На камне напротив костра сидел человек с моим лицом, тот самый из азоны, дат, принявший чужое обличье. Он повернулся, и тут все кончилось, оборвалось. Иллюзия резко р а з в е я л а с ь Я наконец-то увидел, что действительно происходит внутри. С трудом удержался, чтобы не отшатнуться. Доминант Рое, напоминающий громадную свернувшуюся кольцами личинку, находился в одном шаге от меня. Его длинные усики колебались в п я д е над моей головой. Он или она занимал почти всю внутреннюю полость защитной черепахи. Червь-дракон намного крупнее любой из высших особей, покрытый сегментарной яркой броней цвета летнего неба. По оттенку очень схожего с синей с т а л ь ю и он оказался прав. Меня едва не вырвало. Громадная тварь, выпустив из кончика хвоста тонкое черное жало, и с т о р г а л а из себя странную к а ш е о б р а з н у ю субстанцию. Булькающая биомасса о т т ш н о т в о р н о г о вида расползалась по полу. По ней пробежали искры аэнергии, исходящие от доминанта. и, в о п р е к и з а к о н а м физики г р я з н а я г р у д а встала, принимая вид, напоминающий готескную р человеческую фигуру. Еще один импульс, и она вспухла рябью деталей, отрастила руки и ноги, кожу и волосы. А прокатывающие волны наростов затвердили подобием древнего доспеха инкарнатора. Широкие плечи, незнакомое мужское лицо, ёжик темных волос. Мой интерфейс неожиданно ожил, выдав подсказку: посредник Бенаши Аксенас, а человек биологическая химера из таксона Бенаши для создания которой используются поглощенные человеческие геномы. с т а р ш и я особь. Вероятный подвид шпион, переводчик, посланник. Старые знаки стерты, сказал посредник странным голосом, словно нащупывая человеческую артикуляцию. Тебя изменили и тут же, сменив тембр, продолжил: Мы тебя знаем, ты там был. Не хочешь показать? Нет, не можешь показать. Пришло понимание, что это существо говорит об огромном провале в моей памяти, стертый Прометеем. И я вновь осознал мудрость своего предшественника. Какие бы тайны не таились в его прошлом, он смог их надежно защитить. Видимо, сталкивался вот с такими моментами, когда знание может неожиданно сыграть против тебя самого. Ты меня понимаешь? Говорим, сказал посредник незнакомым мужским голосом, абсолютно естественно подходящим к брутальной внешности. Я сделал глубокий вдох. На моих глазах созданная из кучи с л и з и биохимера стала неотличима от человека, даже в малейших подробностях: взгляд, мимика, голос. Одежда. Продемонстрированный уровень биоинженерии б и н а ш и просто поражал. Сколько у них таких шпионов в наших рядах? Хорошо, давай говорить. Зачем вы здесь? Нам нужно. Пси-поле вновь сгустилось иллюзий из моего сознания. Золотая многоугольная сфера ядра Стеллара появилась между нами. Я понял, ощутил, как посредник мучительно подбирает формулировку. В человеческих языках не существовало нужного понятия. Наиболее близко тому, что хотели обозначить ши, соответствовало сердце, и оно было как-то связано с понятием мать, причем с большой буквы, потому что у каждого роя мать и сердце были уникальными и единственными в своем роде. Да, ты видел сердце, сказал посредник, опять уловив мои мысли. Собственно, цель ши, то, что они хотели заполучить ядро стеллара, содержащее все древние знания и храсы, была очевидна с самого начала. Ксеносы уже нападали на город, и хотя а р х и в с т е л л а р а засекретил все данные, скорее всего с такой же целью. Я представил, что эти существа получают с т е л л а р и становятся бессмертными, как Инкарнаторы, способными возрождаться прямо посреди боя. С обычными ши так было нелегко справиться, даже низшие особи превосходили людей, а высшие вообще оказались опаснейшими отварями. Дерьмо, да они же станут просто непобедимы. Кто их тогда остановит? Посредник снова прочел меня как раскрытую книгу. Он усмехнулся совсем по-человечески. Да, Рой должен стать сильнее. Нам нужно сердце. Стеллар сейчас принадлежит людям. Медленно сказал я. В прошлом мы заключили договор. Вы не должны пересекать наши границы. Мой другой Рой. У старшего Роя своя мать и свой посредник. Они говорили давно. Мы говорим сейчас. Нам нужно сердце. И почему мы должны его отдать вам? Вы мертвый рой. Ши же не говорят с мертвыми. Усмехнулся я. Ши не говорят с мертвыми. Бестрасно с т поправил посредник. Я посредник. Я говорю с мертвыми. Сердце не для вас. Оно принадлежит матери. Оно создает рой. А что значит создать рой? Ваш рой, как я вижу, существует и развивается без Телара. Нет. Сердце хранит память. Без него нет цели, оно нужно матери. Доминант, создавший посредника, резко пошевелился, распуская кольца своего исполинского туловища. Я вдруг понял, что это отвратительное существо всего лишь переходная форма, что под синей бронёй зреет огненный многокрылый контур. Ослепительная мощь т а и в ш е г о с я внутри создания поражала. Пожалуй, его можно было сравнить со Хреманом, захватившим тело Левши. Молодым и только-только готовым родиться на свет. Что выйдет наружу из кокона? Чтобы у роя выросла новая мать, нужно много времени, продолжал посредник. У вас его нет, у нас его нет. Он показал рукой на небо, где появился образ черной луны. Сначала привычный, расколотый во всей красе планетарных шрамов, а затем неуловимо превратившийся в идеальную антрацитовую сферу. Черный круг, окруженный пляшущим азурным б о м Я не понимаю. Объясни так, чтобы я понял, потребовал я. Странное создание совершенно по-человечески вздохнуло, как взрослый, пытающийся растолковать ребенку нечто выше его разумения. Сердце здесь, значит, есть опасность для вас, для нас. Опасность? Ты говоришь о черной луне, о Шарде? Матери создают новый рой. Цель. Тьма преследует матерей, чтобы заразить рой. Цель. Иначе Рой может уничтожить Тьму. Цель. Кажется, я начал кое-что понимать из его рассказа, причем больше из ментального фона, чем из путанных объяснений. Мы для Ши казались не менее чуждыми и отвратительными, чем они для нас. И сам факт такой беседы очень многого стоил. Посредник пытался донести, что Стеллар должен создать новый Рой Бинаши, который получит память и знания предков, содержащиеся в ядре, а также некую цель. А шарды, посланная им Чёрная Луна, соответственно имели цель искать и уничтожать вновь возникающие рои. Это межзвездная галактического масштаба война, которая, вероятно, длилась уже без н у л е т Война, где охотник преследует жертву сквозь время и пространство. И всё это косвенно подтверждало слова Левши и Оскала о том, что Чёрная Луна всё-таки пришла на сигнал Стеллара. Значит, шард врагши, а мы, мы м ё р т в ы й рой. Вы убили мать. Вас мало. Слабый враг. Тьма, зараженный рой. Их много. Сильный враг. Нет, худший враг. Получается, вы хотите сражаться с Шардом и Черной Луной? Впервые за время разговора посредник прямо взглянул на меня и неожиданно кивнул. Да, но рою нужна мать, матери н у ж н о сердце, нужна память, нужна цель. Одержимые за помощь обещали отдать вам Стеллар? Ты меня понимаешь? Почти удовлетворенно сказал посредник. Они вас обманули. Цель одержимых уничтожить стелар. Зачем уничтожать сердце? Вы мертвая. Мать создаст новый рой. Сердце дострою памяти цель. Мы сможем уйти. у й д е т е Куда? Вместо ответа посредник вновь создал видение черной луны и разразился целой тирадой. Здесь плохое место. Нет, бедное место. Мёртвое место. Мало, азур. Там много азур. Мать заражённого роя м е р т в а Сердце заражённого роя мёртво. Оружие заражённого роя живое. Много азур. Мы уйдём туда. Но рою нужно сердце. Ши прекрасно знали, что такое чёрная луна. Понимали, что она представляет собой грость э к с т р а м е р н о с т е й карманных миров, некоторые из которых были весьма обширными пространствами. Судя по тому, что выяснил о ней Прометей, в них обитали инфицированные т ь м й ш и те самые, кого посредник называл зараженный рой. Черная луна, удовлетворенно сказал я. Вы хотите уйти на черную луну? А что дальше? Ты меня понимаешь. Наш рой, и старший рой, у н и ч т о ж а т зараженный рой. Там врата, там наше место. Вы хотите получить стелару и уйти на черную луну, когда рой будет создан. Подытожил я. Что произойдет с Черной Луной дальше? Что такое врата? Нужна памяти ь цель, матери н у ж н о сердце, ответил посредник. Я понял, что сами Ши имеют смутные представления, либо не хотят делиться информацией. Он замолчал, ожидая моего ответа. Мне же в принципе все стало более менее ясно, как цели и интересы б и н а ш и так наши точки соприкосновения и разногласия с ними. Они пришли сюда за ядром, которые обещали отдать одержимые. Дрались за него до конца и поняли, что не получат, когда появились м с т я щ и и первый легион. Я ошибся. Они просчитали ситуацию намного лучше нас. И дело даже не в потерях. Жизни миноров и майоров не имели значения, а в том, что ядро скорее уничтожат, чем позволят им завладеть. При этом посредник всеми силами пытался донести, что стеллар им очень нужен, что они без него не могут. Компромисс был возможен. о т к а з ы в а т ь им опасно, но соглашаться еще опаснее. У нас есть общий враг и общая цель. Медленно сказал я: Шард, Черная Луна. Я не могу сейчас отдать вам сердце, и вы не можете взять его силой. Но в будущем это возможно. У нас тоже есть цель. И если Рой поможет человечеству убрать Черную Луну с орбиты нашей планеты, то Стеллар нам больше не понадобится. Ты меня понимаешь? Я вдруг понял, осознал, что весь наш разговор предрешен и, собственно, для самих шип е р е г о в о р ы начались и закончились в момент моего сканирования, когда был создан посредник. Уже тогда они знали, зачем я пришел и что предложу. Все оценили и приняли решение. А все остальное пустая формальность, попытка донести до глухого звуки о т г р е м е в ш е й музыки. Невероятная ментальная синергия и абсолютная отвратительная чуждость. Я тебя понимаю, сказал посредник удовлетворенно. Мы знаем что, мы не знаем как. Теперь давай его. Что? Ты показал. Давай его. Я опять понял, осознал, о чем он говорит. И вытащил из с к р и п т о р а ключик доспеху Ангела. з в е з д о о б р а з н ы й осколок черной луны. Камень сорвался с моей руки и левитировал к доминанту. Завис между его черных усиков и вдруг вспыхнул. налился нестерпимым голубым сиянием. Мои виски пронзила резкая боль, а общий азур нимб роя, как будто вздрогнул и немного п р о с е л п о м о щ н о с т и Уровень а м а н и п у л я ц и й к о т о р ы е сейчас выполнил доминант, казался совершенно недостижимым, ведь он только что на моих глазах зарядил опустошенный осколок новой энергией. з в е з д о о б р а з н ы й камень вернулся ко мне, и вместе с ним в мою ладонь стрельнула синяя искра, а в интерфейсе вспыхнула новая. совершенно неожиданное сообщение. Вы получаете печать Доминанта Биноши. Старый знак. п р о и з н ё с посредник. Мы тебя знаем. И что теперь? Теперь мы уходим. Мы говорили с мертвыми. Я говорил за свой рой. Есть старший рой. Есть другой посредник. Он знает больше. Он говорит лучше. Приходи говорить. После этих слов всё вокруг пришло в движение. Защитный купол Ши распался. Гудящий рой поднимался в воздух. Высшие, низшие особи в ы п у с к а л и крылья или образовывали летающую формацию. Полминуты. Я остался один на черных плитах космодрома. Силуэты группы инков зашевелились вдали. По-прежнему серебрилась нить орбитального лифта, а в разошедшихся утренних облаках на нас смотрел сияя ослепительный глаз звезды.